Глава 6. Буря. Накануне дня осеннего равноденствия, когда отмечался праздник плодородия и особые почести воздавались покровительнице Маргуша, богине Иштар, Силум стоял на башне, задрав голову вверх. Ночной ветер обдувал обнажённый торс. Жрец с удовольствием вдыхал прохладу осенней ночи. освежая ею не только нутро, но и мысли. Всё было подготовлено к ритуалу освящения города храма и посвящения Шар-Амма в законные цари Маргуш. Но не случилось главного, на что он рассчитывал. Боги не проявили свою волю и не подали знак, не одарили верховного жреца чудом. которая утвердила бы его право как единственно достойного вождя объединенного племени маргушцев. Сам царь взывал сейчас к владыке Энлилю, утверждающему правителей на царство, к своим покровителям Иштар и Шамашу в своей дворцовой молельне, а Селум с вечерней зарей поднялся на башню, надеясь в сияющей россыпи звезд разглядеть хоть какой-то намек на чудо. Мгла постепенно поглотила багровое зарево заката. Небо, как хмельная секера из кувшина, прокинулось в горло ненасытного Энлиля, и мир погас. Но ненадолго боги оставили людей. Первые звезды, их посланники, выпрыгнули из-за горизонта и помчались табуном одна за другой. Чем больше зажигалось звезд, тем отчетливее проявлялись очертания богов, стоявшихся на пути луны. Примечание. Боги, стоящие на пути луны, созвездие. Конец примечания. Силлум вертел головой и шептал слова приветствия каждому, пока сам сын не выглянул из-за горизонта сонным глазом. О, великий сын, ты поднял голову, и все демоны ночи поникли, освещённые твоим божественным светом. Хвала тебе, Возвысил голос Силум, и его слова понеслись ввысь вместе с порывом ветра. Чем выше поднималась луна, тем ярче проявлялся сияющий орел вокруг нее. И хотя до полнолуния оставалась еще добрая четверть, все звезды померкли в том сиянии. Силума это невероятно обрадовало. Он раскинул руки и во весь голос запел хвалебный гимн «А ну!» Благодаря его за добрый знак. Тёмная фигура жреца возвышалась над песчаной башней, как символ всех стихий, как стержень, к которому все они ринулись, чтобы завертеть бурю, разбудив демонов Утуку. Примечание. Верховный бог Анну породил демонов Утуку, которые и есть ураганы, стихии, бури. Конец примечания. Великий Анух услышал слугу огня и теперь замасил шар Ама, получил поддержку свыше. В самом дальнем селении Маргуша в эту ночь тоже не спали. Правиדתца Цурам долго провожала вечернюю зарю, не сводя с неба тревожного взгляда. А когда звёзды побежали как овцы, и сын украсил свою голову сияющим кольцом, сразу поняла «Быть бури!» «Не ходил бы ты никуда, а ну своих демонов выпустил, а надолго ли нам-то неведомо, остерегла жрица мужа!» Персаух взвинтился от ее слов. Он и сам колебался, идти или нет, а тут еще жена трещит, как заросли тростника, пугает. «Как не ходить? Что Шар-Ам подумает, а? Что я его не признаю?» что богов наших не почитаю. Все вожди пойдут, а я за своими стенами прятаться буду. От кого только? От демонов или от людей?» Цурам, как обычно, покачала головой. «Говорила тебе еще тогда, не иди к царю, скажи, что заговор готовит, не трясся бы сейчас, как овца перед закланием». «Эх!» Персаух не нашел, что ответить. махнул рукой бураву гневным взглядом согбенную фигурку жены и ушёл к загону с верблюдами там готовили к походу его любимого белого верблюда символ племени гордость вождя выше всех в стаде он безразлично пожёвывал свою жвачку наблюдая за жизнью вокруг как мудрец хоть стадо и невелико было а всё же не один он Люди поймали в пустыне трёх верблюдец, и теперь от всех ожидали потомства. Персаух подошёл к своему красавцу. Тот, заметив хозяина, опустил к нему косматую голову и уставился прямо в лицо. Персаух улыбнулся. Вот и животное, а как умеет выразить своё внимание. Что, тебе всё нипочём? Жирёшь и живёшь, а? сказал ласково. Верблюд фыркнул, выпрямил шею, заглядывая за спину вождя. Что там, а? горсоух оглянулся. По широкому двору, освещённый отблесками огня из печей, ещё ходили люди. Слышался монотонный говор и редко звучал смех или громкий оклик. Жители города заканчивали день за трапезой, устраивались в своих домах и хижинах на ночлег. чтобы отдохнув от трудов с новым днём продолжить работу, от которой зависела их жизнь, их благосостояние. Любопытен ты всё подмечаешь. Не заметив ничего особенного, Персоух похлопал верблюда по шее, позвал слугу, расспросил, всё ли готово в дорогу и вернулся в свой дом. Цурам встретила его молчь. Поужинав, Персоух ощутил покой. Он решил, что пойдет в город Шар-Ама, понесет дары, поведет овец для жертвы богам. Если что и случится там, то он будет знать, а не сидеть тут и не гадать по звездам. «Я пойду. Дорога дальняя, чтобы к утру поспеть, уже выходить надо», — твердо сказал он, искоса поглядывая на жену. Та согласно кивнула. «Знала, что не переубедить». За стенами города никакая буря не страшна, с вызовом добавил Персаух. Цурам, понимающе поджала губы, опять кивнула, но спросила: "А если в дороге буря застигнет? А у меня верблюд есть", козернул Персаух. "За ним, как за стеной". Цурам вздохнула, сказала тихо себе под нос: "Уж лучше в Дармги". Персаух не расслышал. Переспросил, но жена отмахнулась. Как убедить гордеца, что ныне не та буря страшна, что боги посылают, а та, что люди затевают. С раннего утра к городу храму потянулись паломники. Вожди племен важно восседали на конях. Вооружённые всадники эскортом следовали за ними. Простые работники вели жертвенный скот. Пыль поднималась от проторённых дорог в белёсые небо, с которого обжигающим взглядом взирал на людскую суету великий шамаш. Как только первые посланники племён стали подходить к стенам города, к силлу мо поспешили соглядатай. Они докладывали обо всех, кто встал лагерем перед градскими воротами, называли имена пришедших вождей, Количество воинов с ними, какой скот и сколько голов привели их люди. Так кыр перед северными воротами запестрел толпой. Все смешались там и люди, и скот. Гул голосов сливался в монотонный шум, всё более возрастающий. Лучники наркоба, следуя приказу военачальника, зорко следили за всеми со стен и башен цитадели, держа наготове лук и стрелы. крепкие воины с копьями охраняли ворот. И вот на ближайшей башне появился Наркап. Удар в гонг привлёк внимание толпы, воцарилась тишина, и в ней раздался голос военачальник. Верховный жрец приветствует вас, люди, и приглашает вождей войти во дворец, оставив за этими стенами всё оружие. В толпе пробежал торопливый говор. Заржали кони. Кто-то не расслышал и переспрашивал, кто-то зло сплюнул сквозь зубы, крепче сжав в руках копья. Наркап выдержал паузу и выкрикнул имя одного из вождей. «Зизану, ты пришел первым, ты и войдешь первым!» Толпа расступилась. Невысокий, плечистый воин в коротком плаще, под поясным широким кожаным ремнем, за которым виднелась рукоять кинжала, вышел вперед. Не в пример шар-аму, голову вождя украшали длинные волнистые волосы, прихваченные бронзовым ободом. Под усами, ниже сплетающимся с курчавой бородой, Зезану прятал ухмылку, в прищуре глаз едва различался колкий взгляд. Но наркап выдержал тот взгляд, который был виноват. И мир любево попросил Зизану разоружиться. Что? Наш царь боится своих подданных? Съизвёл Зизану, оглядываясь ещё поддержки у толпы за ним. Верховный жрец получил благословение богов. Ему не зачем бояться тех, кто не ведает их покровительства, ветивата ответил Маркап и тут же спросил Нарачита возвысив голос, чтобы слышали все: А ты не пугать ли царя пришёл, а? Зизано. Зачем тебе оружие? Зизано растерялся от такого откровенного вопроса. Так кто ж без оружия ходит? Мало ли кочевники нападут? Да вот овцу чем резать? Овцу, говоришь, медленно тягуче проговорил Наркап. Лучники взяли на прицел воинов Зизану. Те, стоя близко к треугольным амбразурам, заметили за ними движение, напряглись, сжав крепче свои копья. А Наркапс напускным весельем крикнул: "У нас есть слуги, которые в мика сжигают жертвы и отправят их в печи и богам, и людям на радость. Уже давно приготовлены дрова. Жрецы с раннего утра поют гимны богам. Пора бы и дары поднести". Вкушая сытное застолье, толпа загудела, требуя, чтобы Вождь Зизано уходил вместе со своими воинами, если не хочет подчиняться. Другие вожди подошли и без слов разоружились. В озере, которое к празднику успели заполнить водой на 2/3, омыли лицо и руки и вернулись к воротам во дворец. Зизано тоже присоединился к ним, шепнув своему старшему воину, чтобы были наготове. Вождь племени белого верблюда не торопился. Он наблюдал за происходящим издали, тревожно поглядывая на небо. Оно уже не голубело, как ранним утром, а затягивалось серой дымкой. «Права, Цураам, быть бури!» — подумал он. «Надо бы моим перебраться поближе к стенам. Хорошо бы укрыться за ними». Буря с севера придёт, оттуда пелена движется. Ахи позвал он своего младшего брата. Я во дворец пойду, а ты веди людей и скот туда, к южной стене. Только тихо, не привлекай много внимания и не высовывайтесь оттуда, пока не вернусь. Ахи не стал расспрашивать вождя ни о чём, кивнул согласно и поднял белого горблюда. Персеох последним вошёл в ворота. За ними оказался внутренний двор. Другие вожди уже входили во дворец, а Персеох задержался, осматриваясь. По обе стороны от него стояли прямоугольники похожих друг на друга домов, ничем не отличающиеся от домов его соплеменников, да и от его собственного. Ничего особенного подумал он. Дома как дома, да и дворец из той же глины сделали. Стены разве что побелили. Чем только? Надо и мне стены выбелить. Аликпани, окликнул его жрец, вид которого показался персаху знакомым. Худой, лысый, с колким взглядом, он вынюхивал всё в моём городе, вспомнил Вошьть и ещё вдруг подумал: не о нём ли рассказывали, когда уговаривали присоединиться к мятежникам? Поспеши, верховный жрец ожидает. Персаух прошёл в одну из открытых створок входных дверей, широко перешагнув высокий порог. Вошёл и обомлел. Не ожидал в старой вощечь увидеть такое. Всё, и стены, и пол, и потолок сияло безупречной белизной. Четыре колонны поддерживали потолок. Поддерживали ли? Персаух пригляделся. Откуда-то сверху лился рассеянный свет. оптикай каждую колонну, украшенную по низу резьбой. Задрав голову, любознательный вождь пытался понять, как это устроено. К колонне от потолка подходили балки, они опирались на зарубки и вместе составляли крест. Сама же колонна уходила дальше, и казалось, что она поддерживает ещё один такой же белый потолок. Из-под него сочился дневной свет. Стекая по периметру квадратного отверстия, словно невидимые светильники были установлены с четырёх сторон. Оценив задумку зодчего, старый вождь потаптался, не осмеливаясь ступить на белый пол, запылённый в дальней дороге обуви. Чуть впереди шептались двое других вождей. Персаух, как бы не взначай, взглянул на их ноги босые. Крякнув, будто поперхнулся, он постучал ногой о ногу. Стряхивая пыль, заложил руки за спину и выпрямившись, с вызовом посмотрел вокруг. Тут же к нему подбежал слуга и помог разуться. Затем персаух, рассматривая золотые изящные сосуды в узких нишах на правой стене, пошёл за всеми, отметив при этом, что его обувь унесли. Шагов через 10 дорогу представителям всех племён моргуша преградил ряд охранников. Они стояли на возвышении по обе стороны от массивной колонны, которая действительно упиралась в потолок. За спинами охранников виднелся другой зал, такой же белый, но ещё более светлый. Персаух вытянул шею, заглядывая за обнажённый торс охранника, и увидел высокие ниши, наподобие таких, какие были и в его доме. По углам ниш, выполненных в форме изогнутых крыльев ласточек, из-под узких припотолочных отверстий скользил свет. «А этим нас не удивишь. Сами так строим», — про себя отметил Персоух. Но все же загадка света вокруг столбов всплывала в нем досадой. И гордый вождь решил, что не уедет отсюда, пока не узнает, как там все устроено. Пока Алик Пани размышлял об архитектуре дворца, другие вожди сплотились в два круга. Справа стояли те, кто задумал мятеж, влево отошли те, кто, как и персоух, не желал принимать в этом участие. Вождь племени белого верблюда не успел примкнуть ни к кому. Дворецкий, шагнув к ним из-за колонны, назвал его имя. Довольный таким вниманием, Он гордо поднял голову и прошёл в следующий зал мимо расступившихся воинов. У самого выхода из зала его ждал Силлум. "Верховный жрец желает говорить с тобой", негромко, но торжественно сообщил он и жестом пригласил следовать за ним. Они вышли в узкий коридор, освещаемый лампами, установленными на пол. В стенах коридора Персаух разглядел несколько дверей. Углы дверных проёмов напоминали направленный внутрь наконечник стрелы, словно указывает куда идти. Отметил про себя персаух, сравнив углы этих дверей и световых ниш. Те же крылья ласточки, но как бы перевёрнутые. В конце коридора, освещаемый двумя лампами, угадывался выход, но двери были наглухо закрыты. По ярким световым ручейкам между створками дверей Персаух догадался, что этот выход ведет наружу. Но обдумать, куда именно, он не успел. Сел Лум, идя слева от вождя, остановился у открытой двери, по обе стороны которой стояли охранники с пиками. Пятно света облизывало порог и звало последовать туда, откуда оно выползло. Сердце Персауха вдруг зачастило. Волнение, которое охватило свободного вождя, Испугала его. «Что это я будто нашкодивший пёс? Ни в чём я не виноват перед шар-амом, Нечего мне бояться!» Мысленно урезонил он себя, Но тут же в ушах будто зашуршал тростник, И раздался голос жены. «Иди к царю, скажи, что заговор готовит! Иди к царю!» Персаух скрипнул зубами. «Входи, алик пони!» Силлум ехидно улыбнулся, словно и он слышал трескучий голос Цураа. Персаух подтянулся, задрал подбородок, борода приподнялась, обнажив худую шею. Пластины бронзового жерелья на груди расправились и четко проступили в агравированные на них символы орла и барса. Персаух потянулся правой рукой к поясу, Намереваясь для пущего достоинства сжать рукоятки ножала, но не нащупал его, вспомнив, что он оставил его брату, заправил большой палец за пояс и ступил на порог тронного зала. Сразу же на широком пороге Персоух оказался в облаке света, падающего из-под притолочного проёма над нишей. Свет соскальзывал по углам и растекался по широкой полке ниши. Доходящий вождю до пояса, остановившись, вождь сощурился и не поворачивая головы осмотрелся. Тронный зал оказался больше, чем предыдущий, но света в нём было куда меньше. Освещались только углы зала, через такую же нишу, как и та возле которой он стоял. Вдоль стен вытянулись в струну воины. Персоух заметил в их руках копья, а на плечах тетиву лука и ремень колчана для стрел. Над широкими кожаными поясами торчали рукояти кинжалов. «Умён шар-ам», — подумал Персаух. «Знал, наверняка знал о заговоре и подготовился». «Алик-пани!» — голос Селума отвлёк вождя от раздумий. Он вгляделся в дальний угол зала и вдруг увидел в полузатенённой нише верховного жреца. Тот ожидал его, сидя на троне. Персоух присанился и решительно двинулся прямо к царю. Трон, широкая деревянная скамья с загнутыми как высохшая скрученная кожа краями, возвышался на невысоком постаменте. Ноги царя упирались в единственную ступень над полом. Справа на болей узкой нише лежали яркие подушки. Этот маленький уголок рядом со строгим царским троном казался уютным и словно звал присесть и отдохнуть. Для кого это место? Вечное любопытство персауха перебивало тревожные мысли. Остановившись в нескольких шагах от трона, старый вождь склонил голову в знак приветствия. — Будь славен, Шар-Ам! — произнес он громко. «Приветствую тебя, Аликпани!» — так же громко ответил царь. «Ты пришел как друг или как враг?» — его слова прозвучали вызовом. Персауха не смутила прямота Шар-Ама. Он смело посмотрел на него и ответил. «Как друг!» Вождю показалось, что по залу пролетел ветерок. Шар-Ам выпрямился, а... Оперся в трон с кипетром, верх которого венчал увесистый мраморный цилиндр с волнистыми, как зыб мурга бо краями, на фоне белой стены, украшенной красно-чёрной мозаикой с изображениями крылатых львов, оскалившихся друг на друга, Шарам выглядел величественно. Золотая тиара мерцала на его бритой голове ровной гладкой поверхностью. Только посередине, над олбом, можно было разглядеть выпуклое изображение таких же львов. Их разделял овальный камень, мерцающий разными оттенками жёлтого, от светлого, прозрачного до тёмного, почти коричневого. Обнажённый торс царя украшало ожерелье из крупных сердоликов и лазурита, разделённых узкими золотыми пластинами. Богатый каунакис, шерстяную вязь которого украшало, Умелые руки швеи вплели множество пушистых хвостиков сусликов, закрывал ноги царя до ступней. На обоих запястьях шарама поблескивали широкие золотые браслеты. Богат, невольно позавидовал персоух и пожалел, что не надел на себя всех своих украшений, которые жена доставала ему из сундука, только для ритуала общения с богами. Что ж, я рад, Алиг поני. Но скажи честно, ты знал о заговоре? Знал Персеух сжал кулаки, догадываясь, к чему клонит царь. И что с того? Бросил он с вызовом: "Уж не хочешь ли ты сказать, что я, свободный вождь, должен был стать доносчиком?" Но ты мог предупредить, послать своего человека, вмешался в разговор Селлум. Персеух обернулся, Тощий жрец стоял чуть позади него и все так же ехидно улыбался. «Кто этот человек, который считает для себя уместным встревать в разговор вождей?» Персаух окинулся Лума презрительным взглядом. «Прости, господин!» — обращаясь то ли к царю, то ли к высокомерному вождю, сказал жрец. Согнувшись, он очень быстро подошел к трону и шепнул царю «Прости». пора Почти сразу в зале потемнело. За стенами послышались крики. Персаух прислушался. Он силился понять, откуда доносятся голоса снаружи или из дворцовых покоев. Но гул бури заглушил все звуки. Вождь бросился к дверям. Два воина преградили ему дорогу. Персаух разглядел несколько теней, мелькнувших за их спинами. А демоны у туку всё громче завывали за стенами, сотрясая их. Песок прирывистыми волнами влетал в отверстие под потолком и с шуршанием расползался по белому полу. Зал наполнился пылью. Она резала глаза, забивала нос. Воины закрыли лица платками, но всё же успели вдохнуть пыли и теперь чихали и кашляли, схватившись за горло. Опытный вождь, как не тяжело ему было дышать, рта не открывал. Ему нечем было защититься от вездесущего песка, кроме как своими ладонями. Он сел на пол, опустил голову на колени и закрыл лицо. Буйство демонов достигло предела. Они свирепствовали за стенами дворца, а внутри него шла битва людей. Персаух слышал крики. Он хотел выбраться из тронного зала, но двери оказались наглухо закрытыми. В кромешной тьме Вождь не мог разглядеть вокруг себя ничего. Он потерял счёт времени. Колючая мысль свербила мозг. Как там ахи, мои воины, как мой верблюд Персаух в ауочью представлял себе, что делается за стенами цитадели на открытом пространстве, куда обрушилась буря. Он уже видел такую. На горизонте, в звенящей тишине пустыни, вдруг выросла черная стена. Она приближалась со скоростью бегущего Джейрана, поглощая на своем пути и дома, и людей, и скот, и деревья. Демоны ревели внутри нее, разрывая на части все, что попадало в их алчные пасти. Много бед принесла тогда буря. Пал скот, погибли люди — Спаслись только те, кто успел забежать в дома или спрятаться в ложбинках за кустами саксаула, укрыв лицо от всепроникающего песка. Лишь верблюду казалось буря нипочём. Песок оседал на его длинных ресницах, не вредя глазам, да и нос горбача защищали густые волоски. Верблюд мог не только стоять, но и идти в бурю. Не под силу было демонам опрокинуть такую громадину. За это персаух ещё больше ценил своего любимца, на него рассчитывал он и сейчас. Защитит, уверял Вождь. Буря не прекращалась. Казалось, мир навсегда погрузился в пучину песка или ещё глубже, в самое сердце владений Эришкегаль, безсердечной царицы подземного мира. Нет, у неё тишина, Это Энлиль, всесильный бог воздуха, злобный ненавистник людей, посылающий мор и засуху, обрушил на нас свой гнев, понял Персаух и воздев руки к небу, воззвал к владыке ветров, прося о пощаде и обещая принести богатую жертву за прекращение бури. Но и другой глаз понёсся к богам из дворца, то верховный жрец Шар-Ам клял заговорщиков, обвиняя их в гневе богов. «Вы, пыль на земле, жалкая травинка, поднявшаяся из ее чрева, вы, кто не ведает воли всемогущего Ану, кому закрыты знаки, посылаемые Энлилем, кто прячет свои глаза от света Шамаша, вы осмелились вмешаться в дела, творимые богами». осмелились подать голос возмущения их деяниям по воле богов построен этот город храм руками всемогущей Штар водружена тиара царя на мою голову но вы жалкие насекомые выпустили свой яд одурманили головы жителей Маргуша вы пришли сюда за моей гибелью но нашли свою ибо только мне ведома воля богов «Ибо только я могу слышать их и знать, чего они желают. Покайтесь во имя спасения своих людей. Ваша же участь незавидна. Слышу я, как взывают ко мне посланники, а ну, как жаждут они крови, вашей крови, изменники». Главные зачинщики мятежа были схвачены сразу, как только буря обрушилась на Маргуш. Пятеро вождей... Бессильно опустив головы, повисли на крепких руках стражи дворца. Все остальные сбились в кучу и пали ниц, то ли от страха, то ли защищаясь от песка и пыли. Но они услышали глаз царя и взмолились о пощаде. «Ради народа Маргуша, ради нашей плодородной земли, буду просить я Ану успокоить бешеных демонов», — снисходительно согласился Шар-Ам. Ему приходилось кричать, чтобы быть услышенным. Тонкая ткань, которая защищала лицо от песка и пыли, не мешала этому. Но вот увидеть своего помощника в этом спектакле оказалось не так легко. Все воины охраны стояли в таких же накидках, с Селлом был среди них. Каким-то чутьём понял он, что царь ищет его и кивнул, привлекая внимание. Шар-Ам принял кивок за знак, говорящий, что буря идет на убыль, и удалился в свои покои, где в наглухо закрытой от ветра и людей комнате обратил свой разум к богам. Долго призывал он своих покровителей Иштар и Шамаша помочь ему, донести его глаз до ушей Ану и усмирить гнев Энлили, Демоны утуку никак не унимались, кружась на просторах моргуша в бешеной пляске. Но вот гул их голосов стал отдаляться. Песок больше не влетал в световые отверстия, тьма отступила, и лучи, посланные богом солнца, пробрались сквозь завесу пыли и осветили растерянных людей в ещё недавно казавшемся мирным и чистым зале для приёмов. Селлум тенью шмыгнул в объёмной комнате, где ждала царица, и сообщил, что буря уходит. Тут же слуги поспешили к царю, понесли чашу с водой для омовения, чистую одежду, начищенные до блеска украшения. За пределами дворца хозяин человек. Люди попрятались за высокими стенами цитадели, спасая не только себя, но и свой скот. Кому-то повезло, Они вошли внутрь и укрылись там между домами. Когда буря пошла на убыль, на башню у ворот поднялся Селлум. В защитной накидке, стоя в облаке пыли, он выглядел как дух. Но никто не смотрел на жреца до тех пор, пока он не заговорил. Гул бури постепенно стих, и высокий голос Селлума достиг ушей каждого, кто находился недалеко от стен. Жрец вещал о гневе богов, пославших бурю, о заговоре против царя, о его великом служении ради жизни и процветания народа Маргуша. Буря уходила с каждым словом жреца, и люди уверовали в великую силу своего царя, избранника богов, царя, которого слышат и которому внимают боги. Когда от бури остался только песок на зубах, и лежащие в беспорядке с выворченными деревьями погибшие овцы, среди которых оказались и несколько человек, на башню вышел Шар-Ам. Его тиара сверкала в лучах вновь появившегося на небе солнца, кожа царя, в отличие от всех людей, смотревших на него снизу, была чиста, белоснежный полотняный каназ свободно свисал с широких плеч. «Аллу!» Воскликнул один человек, и тут же все подхватили приветствие, и гул голосов пронесся над Маргушем. Только горстка обезоруженных воинов, взятых в кольцо стражей Наркаба, молча стояла в стороне, ожидая своей участи. Но Шар-Ам не стал вершить суд сразу. Людям хватило бури, и теперь им нужен был праздник. Царь приказал принять дары богам и принести богатые жертвы, а потом устроить пир прямо на токыре. Народ легко забывает о бедах в ожидании сытного и хмельного застолья. Вскоре ото всех печей ввысь поднялись струйки дыма, а аппетитные запахи жареного мяса поползли по городу, размягчая сердца даже тех, кто сочувствовал заговорщикам. Пока народ готовился к празднику, Шар-Ам устроил прием в тронном зале. Слуги очистили его от песка, и теперь от буря остались только воспоминания, да, пыльная одежда на вождях. Персаух как никогда жаждал воды. Ему хотелось окунуть голову в прохладные воды Мургаба, вдохнуть ее, чтобы она смочила и нос, и рот, очистив их от пыли и песка, Но вместо этого вождю пришлось стряхнуть пыль с волос и бороды, похлопать себя по бёдрам, очищая коунакс. Никто не подал вождю воды. Но как только закончилась буря, его вывели из тронного зала и проводили в зал для приёмов, где остались другие вожди. Как только персаух вошёл туда, все взгляды обратились на него. Вожди смотрели с осуждением. Никто не заговорил с ним, никто не спросил у старика, как он пережил бурю. Кулкие взгляды буравили его и достигли самого сердца. В нем родился протест. Персаух понял хитрый ход Шар-Аама, и теперь ему хотелось кричать, что он ни в чем не виноват. Но разве может свободный вождь позволить себе мальчишеские выходки? А Шар-Ам нашел способ и время, как поставить строптивого вождя на место. Всего-то одного позвал к себе, а вот результат. Теперь его считают доносчиком. Былое уважение к вождю племени белого верблюда потеряно, улетучилось вместе с бурей. С этого дня каждый, кто решит пообщаться с Алик Панией, сначала подумает о доверии, «А без доверия какие дела сделаешь?» Персаух вспотел. Да, он с самого первого дня общения с Шар-Амом поставил себя как вождь свободного племени, племени, которая первым получила право на плодородные земли долины Мургаба. Тем, что они первыми пришли сюда, первыми построили свой город, первыми начали сажать ячмень, пасти скот на заливных лугах, Тогда Шар-Ам согласился с гордым вождем, не стал требовать подчинения. Но когда начали строить город, он потребовал рабочих рук, прислал своего тущего жреца с требованиями податей. Персаух наполовину выполнил те требования, сделав жест доброй воли, выдал и ячменя, и овец, но людей своих не дал. Не забыл Шар-Ам об этом, и вот теперь отомстил». Персаух остался один. Теперь никто не поддержит его. Теперь его свобода и свобода его людей зависит от царя Моргуша. А он обязательно поставит условия, в этом Персаух не сомневался. Он не знал, что делать. А когда дворецкий позвал всех вождей в тронный зал, заметался. Его руки задрожали, и он никак не мог справиться с ними. Заложив их за спину, персаух нарочито гордо поднял голову и пошел первым. На этот раз в тронном зале горело множество напольных светильников. И только сейчас, когда из стражи царя осталось лишь несколько воинов рядом с ним, и у входа в зал персаух увидел, что по низу белоснежных стен проложена яркая полоса мозаики. Такие же львы, как над троном царя, Умелой зодчей расложил по периметру зала, добавив две полосы рисунков из трилистника и бронзовые пластины между львами, напоминающие чешую четыребый бок. Тонкие детали мозаики из красного, белого и чёрного камня составляли богатую композицию рисунка, имеющего особый смысл. Лев и орёл, объединённые в мифическое существо львиного грифона, являли собой символ власти и божественного покровительства. Персау, кто же носил подобные знаки отличия, дающие каждому вождю право власть? Но сохранит ли он теперь такое право? Все остановились у полосы длинного пёстрого ковра, в пяти шагах от трона, на котором торжественно восседал Шарам. Рядом с ним, опиршись локтем о подушки, сидела царица Ее голову украшал золотой обод, волосы двумя волнами не спадали на него по бокам, прикрывая уши, и уходили назад, сколотые булавками в валик. Такие прически носили почти все женщины-моргуши, да и многие мужчины скалывали свои кудри булавками, разве что не так богато украшенными. Царица была одета в белую рубаху из тонкой ткани и расшитой узорами каназ, подпоясанной плетеным шерстяным жгутом, в конце которого венчали золотые головки джайранов. Вождям племён предложили присесть на ковёр. Шарам ликовал в душе. Его план удался, и теперь ему не за чем тревожиться. Все жители Маргуша признали в нём царя. Он укрепил свою власть, прогнав бурю и пленев врагов. Его дворец поражает великолепием и надёжно укреплён. Ни люди, ни бури не страшны за его стенами. Теперь он без труда завершит строительство, достроив все храмы, возведя еще одну стену вокруг дворца, оградив и место для трапез народа, дабы имел он защиту от всех опасностей, и каждый шел бы в город-храм, как в надежное и безопасное место. Мечта Шар-Ама почти сбылась. Оставалось немногое. Услышать от вождей всех племен клятву, служить ему и разослать гонцов по всему свету с вестью о том, что есть теперь город, окруженный милостью богов, город-храм, где каждый, возжелавший быть услышанным богами, может принести жертву любому из них и получить благословение. Он, Шар-Ам, царь Маргуша, тому опора». Глядя на сидящих у его ног растерянных грязных людей, называющих себя вождями племен, Шар-Ам решил проявить свою милость и снисхождение. «Готовы ли вы дать клятву верности верховному жрецу и царю Маргуша?» — высокопарно спросил Силлум, стоя по правую руку от царя. Вожди оживились, зашептались, но Силлум возвысил голос — назвав имя ближайшего к нему Ты, Шаду, клянусь, гордо ответил Вошьть. За ним клятву повторили все остальные, включая и Персауха. Селом призвал в свидетели Шамаша, как бога вершиющего правосудие, и, встав между троном и сидящими вождями, обратился к царю: "Господин, твои верные слуги ждут твоего слова". Шар-Ам крепче сжал скипетр, вспотевший ладонью, и сказал, «Ваша преданность не будет забыта. Двери моего дворца всегда открыты для вас. Мои воины станут вашей защитой. Мои жрецы будут служить каждому из вас, взывая к нашим богам о милости для ваших племен». Он перевел дух, и другим голосом, без нот к возвышенности, а как равный равным, пригласил на пир. Всё последующее стало для персоуха пыткой. В каждом слове царях он слышал издёвку над собой. В каждом взгляде Селума он видел смешинки, бьющие по его гордость. Кусок не лез в горло, обожжённый песком и обидой. Горький комок стоял в нём. И невозможно было свободному вождю проглотить его. Персаух опорожнил полную чашу воды и не притронулся к мясу. Он сидел, с нетерпением ожидая возможности уйти с этого позорного для него пира. Все вожди, казалось, забыли о своих страхах, выпив хмельной сикерой и набив живот сочным мясом. Сначала они шептались меж собой, а потом и вовсе благоуряли. Но никто не обращался к персауху, его словно не замечали. Дождавшись, когда царь вышел, оставив перующих веселиться в обществе музыкантов и танцовщиц, персаух тут же покинул дворец. Мерно покачиваясь на своем верблюде, вождь думал, как жить дальше. Он вспомнил, как торопился, когда ночью ехал в город-храм, как во след ему летели слова «Цураам», Не ходил бы ты никуда, и с досадой согласился. Права, как всегда права, все видит наперед. Что теперь скажет, когда расскажу о своем позоре? Цураам встретила мужа спокойно, но его понурый вид вызвал в ней жалость. Как не сердилась она, как не таила обиду за проданного сына, персаух был дорог ей. Вся их жизнь прошла бок о бок, и в горе, и в радости всегда они были вместе. "Вижу, с недобрыми вестями ты вернулся", заклюла она, покачав головой и подсохв языком, как обычно. "Права ты была, Цурам, зря я не послушал тебя", покаялся Персаух, и это удивило жрицу. "Видать, растоптали твою гордость, муж". подумала она, понимая, какой удар нанесли старому вождю. Ты никогда не слушал меня, не в том дело. Расскажи, что случилось. Вместе подумаем, так ли это плохо. Персаух рассказал. Цурам слушала, не перебивая. Но в рассказе мужа она уловила горечь и обиду. Всё ли так было, как ты понял? Не придумала ли ты сам того, чего не было? Говорила тебе и не раз, гордость твоя разум твой затмевает. Не знаю, но ведь так и было. Меня одного к себе позвал Шар-Ам. А не особое ли уважение он тебе выказал? Не поддержки ли от тебя хотел, а? Персауха задачился. «А то, что я всю бурю, как загнанный пес, просидел в его покоях, это тоже об уважении говорит?» Цураам положила свою сухонькую ладонь поверх руки мужа. «Не до тебя, царю, было во время бури. Он себя спасал, жизнь свою спасал, трон свой. Сдается мне, бури ему на руку оказалось. Вожди и те ничего не поняли, глупцы». Жизнь свою погубили, и людей своих тоже. А другие персоух просто испугались. Не знали они, как с тобой разговаривать. «Ведь царь тебе особое внимание оказал. Не спеши выводы делать. Поживем, увидим, как все дальше сложится. А то, что ты клятву верности дал, это хорошо. Сдается мне, Шар-Ам жизнь свою посвятил служению богам». а не воинам и славе предводителя. Царская тиара ему нужна, чтобы управлять городом, чтобы строить храмы, чтобы прославиться как верховному жрецу, жрецу, который с богами может разговаривать, кому они благоволеют. Шамаж ему в помощь. Персаух хотел верить жене, но обида так легко не уходит. Нравится ей терзать сердца людей. А как в немилость впадём, а, Цурам? Ведь не сегодня, завтра придут гонцы от царя, снова людей попросят, зерно, мясо. Что делать тогда? Как я своих людей в неволю своими же руками отправлю? Кто я после этого? Свободный вождь или такой же подневольный, как они? Не спеши, персаух, нас боги тоже своей милостью не обошли. «Сегодня мы почитали Иштар, как положено, восхваляли, хоть и без тебя. Сын наш тоже даром жреца не обделен. Он весь ритуал выполнил, и богиня приняла наши жертвы. Я видела, довольна она. Будем просить нашу покровительницу о благополучии нашего племени. Подскажет она путь. Да уже я знаю, с чьей помощью возвысится наше племя, наш род». Не пойму я, Цурам, о ком ты говоришь? Не о сыне ли нашем Эруме? Всё не успокоишься, всё обижаешься на меня. А ведь без белого верблюда не было бы всего того, что мы сейчас имеем, распалил Сперсаух. А мальчка нашего я в хорошие руки отдал к великому мастеру. уж я-то в этом разбираюсь. И дом у него богатый, и руки золотые. Остановись, муж! — осекла его Цурам. — Не о сыне я говорю сейчас, хотя дня бездум о нем не проходит. — А о ком? — опешил Персаух. — О девочке нашей. Ты и забыл уже. — О Камиум. Вижу я впереди у нее великое будущее, а через нее и нам почет будет и уважение. Персаух не стал возражать, да и успокоила жена его гордость — В эту ночь за своими стенами уснул он без тяжёлых дум, да и о чём сожалеть? Его стражи охраняли покой его племени, его люди доверяли своему вождю, а он постарается, найдёт выход, чтобы защитить их и в милости у царя остаться. Не будь он персаухом.